«Ну что ты, мама? Хорошо, что он ушел. Нужен он тебе. Вечный молчун. Я его терпеть не могла», — тормошила Полюшка, утешая мать. «Слушай, мама, я только что приехала и стоят. Ох, как я мчалась на мотоцикле, папа никогда на такой скорости не ездит. А я как газанула, аж в ушах свистела. Через мостик перелетела, как на крыльях. Мотоцикл занесло, чуть не вылетела». «Вот папа бы увидел!» Сдерживая слезы, Агния прислушалась. «Полюшка, доченька, она же вот рядом, ты...» «Одна приехала?» Всклипывая, спросила мать. «Одна?» Обняв Полюшку, мать глухо заголосила. Когда Шумейка подошла с сыном Лешей кусать Вабиловых, ее будто волной подмыло. «О, це ваш дом!» «И лес, и гора! Сколько тут лесу! Леша, гляди!» И в самом деле было чему удивиться. Крестовый дом Вавиловых смахивал на крепость. Невдалеке хребет лебяжья грива. Неизменный полисадник с черемухами и березами. Наезженная улица зеленела подорожником и пучками пикульника. Здесь был тупик. Дальше улицы не шла, справа обрывистый берег Молтата, а за Молтатом лес, лес, лес, а еще дальше аквамариновая синь тайги. — Боже ж мой, бы на Украине было стику лис. Вы, одначе, пиляете такой лис на дрова? — Еще толще пили, — ответил Степан, — двухметровой поперечной пилой. — Еле отвалишь чурку. — Чурку? — Что за чурка? Степан усмехнулся и показал руками, что значит отвалить от бревна чурку. — Леша, разумеешь? — Разумею. — Добро. Учись балакать по-сибирски. И опять спросила, а лесничий не жалкует? — На колхозной земле лесничих нет а земли у нас вот такой какую видишь с лесами реками оврагами горами пашнями лугами поймами семнадцать тысяч гектаров есть где развернуться ты еще познакомишься с сибирию а сейчас пойдемте прошли в просторную ограду с тесовыми под навесами двумя амбарушками и частоколовой изгородью огорода в стороне о огорода Редки пчелиных домиков. пестрая однорогая корова с опустившимся чуть не до земли выменем и свисающим морщинистым подгрудком, стоя в затенье, переминала жвачку, сонно скосив на пришлых меланхолический желтоватый глаз. От крайней амбарушки, гремя кольцом по проволоке, Черным клубком выкатился кабель и тут же попятился от взгляда Степана. На крыльцо вышла Аксинья Романовна, еще ядреная, но подсветшая, с остреньким носом на плоском, как перезревший табачный лист, желтом лице. Скрестив руки на груди, вычертив губы в тоненькую линеечку, Аксинья Романовна стояла на возвышении крыльца, как комбайнер на штурманском мостике, взирая на гостей настороженно и подозрительно. Она уже знала, что за кралю ведет в дом Степан Егорович. Вся белая елань только об этом и говорит сейчас. Гости? медью звякнул голос Аксении Романовны. «Моя жена, Мерентина Шумейка приехала ко мне из Полтавы» и вот сын мой леонид война нас растолкнула и вот съехались теперь а ксения романовна выпрямилась как вязальная спица и хоть бы слово не здравствуй не прощай еще тоньше вычертила линию скупыл губ посунулась Торонку пропускаешь умейку с сыном и Степаном в избу. Успела глянуть на невестку сверху вниз, посмотрела на икры. Не понравились, как стаченные, и вся будто сухостоина, Ни грудей, ни живота, но лицо не взглянуло. Найдя заделье, чертыхаясь, протопала вниз, влетела в амбарушку, перевернула мигом порожнюю бочку, приготовленную к замачиванию в речке, сдвинула тяжелый станок, на котором Егорша мастерил ульи, еще что-то хотела сдвинуть, но, всплеснув руками, так громко выругалась, что черня, поджав хвост, поспешно заполз под амбарушку. «Доконают меня! Доконают!» Долго кипела Ксения Романовна. Вот, оказывается, что за шумейка припожаловала? Змеища не баба. Она ее непременно выживет. Не сегодня, так завтра. Пигалица какая-то, не баба. То ли дело... — Агния Аркадьевна. Степан позвал в дом. Оксинья Романовна помешкала, постыла и взошла на крыльцо и в деревянным шагом. «Что звал -то — Что звал-то? Взгляд сына, такой же тяжелый, как и у отца Егора Андреяновича, укоротил без слов. — Доконаете вы меня с отцом? — скрипнула натруженным голосом канаете Тот старый кобель, чтоб ему треснуть, вечно стригет глазами по бабам!» «Да ты еще! Когда насытитесь!» «Молоко у нас есть? кель. Не доила еще!» «Обеденное! Посмотреть надо!» «Степа, у меня... Е-гроши! Сходи, купы. «Тут на гроши молока не продают!» Скрипнула Аксинья Романовна. «Не жадничайте!» — Степан покосился на мать. Аксинья Романовна, как и все ее сестры, слала на деревне с Копидомкой, нехотя вышла из избы и вскоре принесла из подвала кринку снятого молока. Степан взял, попробовал, посмотрел на мать из-под бровей, толкнул ногой дверь и, не размахиваясь, запустил кримкой в открытую дверь. Молочная дорожка пролегла от порога до крыльца. Ах, леший! Тут не свиньи, пойлом не почуй. И сам пошел за молоком. Шумейка подошла и села на лавку рядом с аксинией Романовной. Тут так и передернула, посунулась к столу и, вперевзгляд, в стол простонала. Робишь, робишь, и свой же тебя, господи! — Ой, смерть! Окаянная жизнь! Ишь снятое молоко не понравилось! Какое же пить? — С чего брать сливок? Сметану? Масло на сдачу!» Рука шумейки легла на плечо Ксении Романовны. — Ты чё, оглаживаешь? Я не корова, не даюсь! И, встав, пересела подальше от шумейки. — Степан сам вынул из печи чугун со щами тушеную картошку в утятнице, пригласив мать победить вместе, и, получив отказ, перенес с ней в горницу, и там победали с шумейкой. А Ксения Романовна вышла в ограду и до темна провозилась у пчел, то расширяя литки, то сужая, то смотрела, не лезут ли прилетные воровки осы. Тут и встретилась с невесткой Мызниковых. Потом подошли сестры Мария Романовна и Анна Романовна с Марией Спиваковой. Сколько они уж повздыхали, покляли всех... Незаконных жен, что таскаются к чужим мужьям через весь свет. И вот еще что надо заметить. Все сестры Аксении Романовны неудачливы в браке. Слов нет. Бабы работящие, проворны, заботливы, припасливы, а мужья бегут от них, как от чумных. Вечером у Степана побывали Вихров Сухорокий с Пашкой Лолетиным. Пашка Лалетин за все время, покуда был в избе, глаз не сводил с шумейки. Разговорился... В расспрос ударился, да Степан незаметно одернул его. Вихров, наоборот, ни разу не взглянул на шумейку, будто ее и в избе не было. Поговорив о новом назначении Степана, ушли вместе, оставив свиток махорочного дыма. И сразу же, словно сороки-белобоки, в избу с двора поналетели бабы с ахами охами Судами да пересудами. Шумейка отсиживалась горенки горенке, как медведица в берлоге, обложенная охотниками. Вот уж не повезло, огни, горемычная головушка, да Демид мутил ей голову-то Степан. Так уж повелось, Романом настолкнулся в параулке, вот те и сошлись до первой оглядки, не сыт, не голоден». Воля портит, воля учит. лиска то ковшора разошлась себе лужниковым Но, ей-бо! Хворостылевы вечер передрались, и груньки срамницы, и бабоньки, и почему-то все захохотали. Заговорили все в раз, не разобрать, кто о чем. «Господи, сколько я намыклась самим-то, а тут и сынок попер в его кость» ведь кабелина треклятый всю жизнь рыскает что волк от него и степкра набрался невелика беда коль влезла казав ворота можно и от ворот указать поворот она то где хоть бы посмотреть что за птица горница отсиживается чтобы ей там околеть